Глава одиннадцатая На нем форма, очевидно, асфальт уже заступил на службу. Он быстро пробегается глазами по комнате, затем останавливается на мне. Кожа на моих щеках моментально вспыхивает, его взгляд чуть ли не оставляет на ней ожог. Глаза от Хампери загораются жёлтым, и из его рта вырывается дыхание, похожее на рык. Застав меня в потайной комнате, асфальт ощущает гнев, и теперь ему трудно сдерживать инстинкты. «Стойте!» Выкрикиваю я, понимаю, что он вот-вот готов обрушить на меня свою ярость. Я все объясню. Моя вытянутая вперед рука с зажатым в ней оружием мелко дрожит, выдавая мой страх, а голос, кажется, комаринным писком. Но я все же задираю вверх подбородок, показывая, что не сдамся без боя. Лучше умру. Что именно? рычит асфальт, мазнув взглядом по острому лезвию серпа, нацеленному ему в грудь. Ты улучила момент, пока я отошел выбросить мусор и решила умыкнуть книгу. Здесь было открыто, и я вошла, говорю, пытаясь выровнять дыхание. Что ты задумала, зачем она тебе? Желтое пламя в его глазах угрожающе плещется, то стихая, то разгораясь сильнее. Я просто проверяла, восклицаю я. Серп тяжелый, и моя рука трясется все сильнее. Асфальду ничего не стоит перехватить ее, но он почему-то не делает этого. Хотела убедиться, что со мной не произойдет того же, что и с Микки. Он обжегся, пытаясь достать книгу, потому что на ней заклятие. Блеснув белоснежными зубами, шипит асфальт. Только Тхампери может касаться ее без вреда. Я хочу прочесть ее, признаюсь я. В тебе слишком мало крови Тхампери, чтобы ты имела такую честь. Его губы кривятся. Не думай, что породнилась с кем-то из нас только из-за того, что. Я не даю ему договорить. Вам мне достаточно крови, хампере, чтобы кора открылся». Делаю шаг вперед и прислоняю лезвие серпа к его шее. «А значит, и книга мне откроется. Проверим?» На секунду мне кажется, будто я вижу волнение в его глазах. Но уже через мгновение асфальт выкручивает мне руку так, что я сгибаюсь от боли, а серп отлетает на метр в сторону и со звоном ударяется в стену. «Ай!» Бьорн тоже больше нет Хампери». На в брови склоняется он надо мной. и не мой сын в привычном понимании этого слова. Огонь в его глазах затухает, и кажется будто асфальт заледенел. Его лицо, губы, тело разом теряют свет. Он даже сам не понимает, что он теперь такое. Из-за тебя. Но он жив, твердо говорю я, глядя ему в глаза. Всем будет лучше, если я прикончу тебя сейчас. У него на лице отражается отвращение, пока он разглядывает меня. «Возможно?» — стараясь сохранять остатки самообладания, произношу я. «Но только не Бьерну. Он жалеет тебя, потому и возится с тобой». Я заставляю себя улыбнуться. «Это не жалость», — говорю уверенно. Асфальт хмурится, пытаясь разглядеть правду в моих глазах. Проходит еще секунда, прежде чем он опускает мою руку, и я прижимаю ее к груди, чтобы унять боль. Мы сблизились» словно констатирует он, выпрямляясь. Под кожей на его лице ходят желваки. «Но это неправильно, ты не контролируешь себя, и кто-то должен будет ответить за вашу беспечность, став жертвой. Это может быть и твой близкий, подумай об этом». «А вы видите во мне лишь тьму», — заявляю я, расправляя плечи. «И вы правы, что я от части, но эта часть светлая, как бы вам не хотелось этого признавать». И свет это то, что роднит нас с вами, то, что призывает меня к отмщению. Я наклоняюсь и подбираю с пола серп, поднимаю его выше, словно бы собираясь замахнуться. Я собираюсь стать сильнее отомстить за Асмунда, и вы должны мне помочь. Научите меня сражаться. Ощущение у меня такое, будто я сейчас заплачу от отчаяния. Но светлые ресницы Асфальда поднимаются, обнажая янтарные глаза. Он замирает и внимательно следит за моей рукой, и будто. Размышляет, не рассмеяться ли ему надо мной. «Я убью их всех!» — кричу я. «Они ответят за каждую пролитую ими каплю крови. Ответят за Бьорна, за Ульрика, за мою мать и за Сару. Я убью их всех!» Мой голос дрожит. «Только научите меня, черт вас подери, как искромсать их на куски!» Асфальт не двигается, смотрит на меня сверху вниз. Комнату заполняет шум моего дыхания, Моя грудь вздымается высоко и опускается низко снова и снова, снова и снова. Я стискиваю зубы, чтобы не дать себе разрыдаться. И за секунду до того, как это должно случиться, начальник полиции приказывает. «Бей!» «Что?» — теряюсь я, опуская серп. «Если замахнулась, бей!» — говорит он, прищуриваясь, и вдруг как заорёт на меня. «Давай нападай!» У меня уходит секунда на то, чтобы опомниться и среагировать. Я бросаюсь на него, рассекая воздух серпом. Раз, справа налево. Шаг и еще раз. В обратном направлении, снизу, слева и вверх. Вжих! Размах руки пускает лезвие по крутой траектории, так что я чуть не вывихнула плечо, а асфальт успевает уклониться, отступая. Но пока я размахиваюсь снова, он делает выпад, и его ладонь врезается в мою грудь. Глухой удар, и я отлетаю к противоположной стороне, где ударившись спиной, резко сползая вниз. Уверена, он и полсилы не задействовал, а меня будто корова легнула. Я кашлю и стану, пытаясь подняться. Драки не для девчонок, лучше а рукоделие. Сочувственно советую асфальт, поправляя воротник рабочей формы. И постарайся не попадаться мне больше на глаза. Еще раз увижу тебя рыскающий в келье брата и... а а С этим отчаянным криком я бросаюсь на него. Кладываю в удар всю свою злость, забывая о том, что лезвие серпа очень острое, и одним взмахом можно лишить тхампери головы. «Уже лучше», — отскочив на шаг назад, хмыкает асфальт. «Но все равно лишь жалкие потоки. Боюсь, даже обучение тебе не поможет. Если нет воли...» «Заткнитесь!» — фыркаю я. И резким движением от себя рассекаю пространство, пытаясь дотянуться до тхампери. Еще раз и еще. В момент последнего удара асфальт запрокидывает голову назад, но лезвие все же успевает рассечь кожу под его подбородком. Вжух! Все происходит так молниеносно, что я вздрагиваю от неожиданности, когда он хватается за шею. «Боже мой!» – бросаюсь я к нему, уронив серп на пол. «Простите меня, асфальт!» – мужчина трогает рану и уставляется на кровь на своей ладони. «Вроде глубокая, причитаю я, носясь вокруг него – Простите, я не хотела, я где-то здесь должны, наверное, быть бинты, аптечка, что-то такое. Стой, он хватает меня за запястье, и я чуть не взвизгиваю от боли. хампели не всегда получается рассчитывать силы. Все нормально, его низкий голос успокаивает, асфальт заставляет меня посмотреть ему в глаза. Эй, успокойся, не верещи, все хорошо, слышишь? Со мной все в порядке. Я перевожу взгляд на его подбородок. Рана под ним аккуратно затягивается. «Ого!» — вздыхаю я, наблюдая за чудо-процессом. Меня охватывает облегчение. Усиленная регенерация, ну да. Бьорн же упоминал об этом. «С мелкими ранами проблем не бывает», — добавляет асфальт, отпуская мою руку. «Полезная функция», — замечаю я с улыбкой. «Можно бриться, не боясь пораниться». Но его моя шутка не веселит, и я тоже стираю с лица улыбку. Отряхнув невидимые пылинки с одежды, отхожу к стене, молчание затягивается. «Всегда доводи дело до конца», — говорит Асфальт, удаляясь в гостиную, а оттуда к раковине, чтобы смыть с рук кровь. Я выглядываю и вижу, как он делает это, затем снимает пиджак и бросает на спинку дивана. У него широкие плечи и узкие бедра, вот в кого Бьорн пошел фигурой. По сравнению со старшим братом, пастор Хельвин казался хрупким и утонченным, Совсем другое телосложение, а этот — мощь. «Никаких сомнений», — добавляет асфальт, расстегивая рукава рубашки и закатывая их до локтя. «Пока ты сомневаешься, тебя убивают». Он оборачивается и уставляется на меня. «Где твое оружие?» «Э-э-э, — Киваю на потайную комнату. «Неси сюда», — прикрикивает он. «Уже!» Бросаюсь я обратно, подбираю серп и выхожу в гостиную. «Обхвати покрепче», — приказывает асфальт, приблизившись. Вот так и мысленно определи цели — перерезать глотку или вонзить в сердце. Чтобы распороть брюхо, он подходит сзади и помогает занять правильную стойку. Нужно больше силы и упорства. Не бросай на полпути. Дергай сильнее, разрывай, чтобы кишки вывалились наружу. «Ага». И не смей реветь, слезы — это слабость. Жестко говорит Хампери. Поддавшись этой слабости, ты уже наполовину проиграла. Не реветь, повторяю я за ним, шмыгнув носом. Он обходит меня, и я вижу, как загораются его глаза. Давай. Желтая вспышка, как сигнал, и я бросаюсь на него. Размахиваюсь и почти не целясь, ношу удары один за другим. Асфальт не торопится отскакивать, спокойно отходит в сторону. И это меня только раззадоривает. Опора на ногу! — командует он. — Вложи в удар всю силу, давай. Я делаю новый выпад, и лезвие свистит, рассекая воздух. — Неплохо, — замечает асфальт, когда с его рубашки слетает срезанная пуговица. А если противник ударит в ответ? Он неторопливо, что меня бесит еще больше, отправляется в оружейную. Или обездвижит тебе. Я нагоняю его в дверях, готовая ударить в спину, но асфальт оборачивается, и я вижу массивную цепь в его руках. Не успеваю я размахнуться, как он выбрасывает ее вперед и ловко тянет обратно. Раз — серп вылетает из моей руки и падает к его ногам. Аргх! рычу я, хватая с полки в нишу какой-то топорик. Но его тут же постигает участь серпа. Движение длинной тяжелой цепью, и моя рука оказывается вместе с топориком скованной и обездвижена. Я падаю на колени перед асфальдом, когда он резким движением подтягивает к себе цепь. «Ай! Больно!» спрашивает он, издеваясь. Наступив на цепь, наклоняется надо мной? «Нет», — отвечаю я. «Проси пощады, и можешь быть свободно. Его глаза смеются надо мной. «Ни за что!» «Тогда умри с достоинством», — произносит он, вынимая из моих пальцев топорик. Заносит его надо мной, и я вместо того, чтобы зажмуриться, уставляюсь на него во все глаза. Он шутит или...» «Отец!» — гремит над нами голос. «Я поворачиваюсь». Насколько могу, в своем положении, и вижу стоящего в проеме Бьорна. Ты в своем уме! бросается он к нему, его глаза вспыхивают черным. Выхватывает топорик, грубо сталкивает его с меня, убирает цепь. Асфальду приходится отойти в сторону, но начальник полиции не сводит с меня взгляда. Что тут происходит? Бьор осматривает меня встревоженно. Как ты? Тебе больно, где болит? Ощупывает в поисках ран. Завтра в то же время, не обращая внимания на сына, говорит Асфальт, если ты еще не передумала, добавляет он, расправляя рукава.